Глава пятьдесят четвертая «Мир рушится на глазах» Элис «Как они ту парочку делали, а?» – довольно хохотала Эрика, чуть ли не пританцовывая на месте. «Ну скажи, скажи, наши парни самые лучшие!» «Верно!» – улыбнулась я в ответ. «Лучше их нет никого на всем белом свете!» Мы не стали дожидаться на трибунах завершения первой половины отборочного тура, направляясь к финишной черте, где собирались встретить наших магов, поздравляя их с победой. Путь был не близкий, но мы знали, что успеем прийти до того, как Лиен с Отисом на горизонте, ведь они проходили препятствия, которые отнимали время. Я так гордилась своим любимым, что меня аж распирало изнутри». Он показал себя достойно, причем настолько, что до сих пор слышался звон падающей челюсти зрителей и участников, явно не ожидавших, что сын герцога повысил уровень в магии и приобрел образ своего пламени, становясь огненным элементалем. По дороге мы болтали и смеялись, строили планы на предстоящие выходные, где собирались прогуляться вчетвером. Когда прибыли на место, наблюдая зрителей, то встали поближе к финишной черте. Время шло. Мы с Эрикой отвлекали друг друга разговорами, взволнованно поглядывая на широкую тропу, выбегающую из леса, в котором-то и расположилась полоса препятствий. За нашими спинами перешептывались новоприбывшие и те, кто уже был здесь, когда мы с воздушницей пришли. Каждая секунда все сильнее натягивала мои нервы. И тут вдали показалась знакомая фигура. «Отис!» – скрикнула Эрика, счастливо махая ему руками – давай сюда звала она его подпрыгивая а где лиен заволновалась я с тревогой смотря на пустующую тропу девчонки улыбнулся маг огня останавливаясь перед чертой и не перешагивая через нее где лиен спросила у него я подаваясь вперед должен скоро быть кивнул устало огненный маг в волосах которого виднелась какая то слизь одежда была покрыта комьями грязи «Испытания мы проходили раздельно, но вот финишировать нужно вместе», произнес он, как и я, переводя взгляд на тропу. «Сами не знали, что так получится. Любит ректор устраивать сюрпризы?» «О да», кивнула Эрика. «Никогда не поймешь, что у некромантов голов...» Договорить воздушница не успела, так как раздался протяжный вой, запустивший табун мурашек по коже. «Что это?» Мое волнение, поселившееся в груди, возросло до максимума. Сердце тревожно колотилось, и я пыталась отмахнуться от плохого предчувствия, но оно не желало оставлять меня. И снова сирена, только громче и протяжнее, нагоняющая жути и холодящая кровь в венах. «Что-то не так!» Замотала я головой, готовая мчаться в этот чертов лес, только бы убедиться, что протяжный вой не связан с моим магом огня, которого до сих пор не было. Отец! испуганно пролепетала Эрика, когда в небе вспыхнула алая зарева, созданная при помощи магии. «Лиен!» – судорожно вздохнула я, не знаю почему, но чувствую, что с ним что-то случилось все будет хорошо кинулся успокаивать меня отис слышишь элис он сильный парень и совсем справится сводящие с ума секунды бежали атмосфера вокруг нас накалялась все больше. я не могла найти себе место, расхаживая вдоль чертовой финишной черты из стороны в сторону кусая губы пожалуйста молила сама не зная кого только бы с ним все было хорошо Напряжение достигло своего предела, и вдруг из леса послышались громкие крики. С замиранием сердца наблюдала за вышедшими, чащи мужчинами, кого-то несущими на носилках. От сковывающего ужаса я даже вдохнуть кислорода не могла, смотря во все глаза на свисающую руку, выглядывающую из-под белой тряпки, накрывающей тело. «Кто?» – приложила ладони к больно сжимающему сердцу. «Кто там?» «В стороны!» — голосил старец в белой мантии и с длинной бородой такого же цвета. Он махал нам руками, тем самым приказывая отойти как можно дальше. Не могла стоять на месте. С тревогой и шоком смотря на приближающихся магов, с белобородом во главе, который, по всей видимости, не собирался распространяться о том, кто находится под белой тряпкой. «Эрика!» Я схватила подругу за руку, зная, если не удостоверюсь, что там не Лиен, то точно сойду с ума. «Пожалуйста, скажи, что это не он, прошу тебя!» На глаза наворачивались слезы. Я была готова кинуться к магам в ноги и умолять их рассказать правду. «Тише!» Подруга прижала меня к себе. «Успокойся, это точно не Лиен, Эрика!» Мой голос дрожал, я задыхалась от горького привкуса несчастья, разливавшегося в воздухе. «Хорошо, я попробую», — кивнула девушка, намерения которой были мне неизвестны. Когда мужчинам, несущим тело, оставалось дойти совсем немного до нас, воздушница махнула рукой, и с ее пальцев сорвался легкий порыв ветра, устремляющийся в сторону носилок. Секунда. Краешек белой тряпки откинулся, показывая окровавленное лицо. «Нет, в одно мгновение мой мир, в котором я только начала жить, взорвался, осыпаясь пеплом». «Нет!» — закричала во все горло, срывая голосовые связки. «Лиен!» Наплевав на все и на всех, я кинулась вперед, отпихивая Белобородова в сторону, намеревающегося преградить мне дорогу. «Стой, дитя!» Цепка схватив за запястье, он дряхнул меня. «Отпустите!» — рыдала я в голос, не отрываясь, смотря на любимые черты лица, которые выглядели безжизненными. «Лиен! Пожалуйста! Лиен! Открой глаза! Открой! Он жив!» Я вскинула заплаканный взгляд на рослого мага. «Скажите, что он жив! Умоляю вас!» Меня сотрясала крупная дрожь. «Я не могла дышать!» Перед глазами все плыло а магия бурлила в крови, реагируя на мое состояние. «Дитя, успокойся!» — не отпускал меня белобородый. «Он не умер!» «Не умер!» — упав на колени, тяжело дышала. «Не умер!» — кивнул маг. «А теперь дай нам пройти, пока не случилось самое страшное!»